Коул. Были ли у меня чувства к Сойер? Да, черт возьми. Хотел ли я провести всю оставшуюся жизнь с ней и заиметь детей? Я, блин, понятия не имел. Черт, мне всего восемнадцать. Я не знаю, что стану делать завтра, не говоря уже о том, что будет через пять лет. Господи, почему девчонки всегда все усложняют? Кроме того, в этом ее плане на совместное будущее был один огромный, вопиющий изъян. У нас просто не могло быть этого большого, светлого будущего, которое она так желала, пока эти отношения основаны на лжи. Я, может, и не знал, что с нами будет через пять лет, но был уверен, что не хотел потерять ее сейчас. «Черт, я не уверен, что вообще когда-либо захочу ее потерять». Я поднес телефон к уху, собираясь заказать кучу вредной еды, поскольку Сойер в последнее время еще сильнее похудела, и мне это, черт возьми, не нравилось, но на экране высветился входящий звонок. Номер был незнакомый, и я хотел выиграть еще немного времени, прежде чем присоединиться к сказочному миру наверху. «Да?» «Здравствуйте, это тренер Дженкинс из Дьюка. Мне нужен Коул Кавингтон». «Я чуть не уронил телефон». «Это я?» Подняв кулак в воздух, я безмолвно возрадовался. «Наконец-то!» «Позвонил как раз вовремя, черт побери!» «Уверен, вам известно, что в этом году вы отыграли феноменальный сезон», — начал он. «Так что я просто перейду сразу к делу. Мы бы хотели предложить вам место квотербэка в нашей команде. Разумеется, со стипендией. Наш квотербэк выпускается, и нам нужен кто-то, чтобы занять его место и включиться в игру с первого дня». «Да, да, да! Это я! Я тот, кто вам нужен! Тот Харрис может облизать мои потные яйца!» «Рад это слышать! Когда тот Харрис предпочел нам Огайо, мы подумали, нам конец!» «Штука, отбивавшая такт, у меня в груди замерла! Тот послал их?» «Алло!» — повторил он. «Черт, кажется, проблемы со связью! Я позвоню на следующей неделе!» «Звонок сбросился. Я не был у них в приоритете. Я никогда ни у кого не в приоритете».